Глава вторая. Почему ангелы умирают первыми? В самолете на соседнем кресле летел мужчина средних лет, интеллигентного вида. По всему видно было, что человек хороший и душевный. Его звали Михаил Потапов. Лететь было долго, и мы разговорились. Михаил, а зачем вы летите в Минусинск? спросил я, чтобы задать тон беседы и с чего-то начать. Что еще можно спросить у попутчиков дороги? «Есть у меня в Абакане одно очень важное дело. А вы, Александр, зачем в Минусинск?» «Да я журналист. Лечу туда в надежде собрать необходимый материал. Я веду журналистское расследование». «Интересно, интересно. А что за журналистское расследование, если не секрет?» «Конечно, не секрет, Михаил». Я веду журналистское расследование деятельности некой тоталитарной секты Виссариона. Есть подозрение, что она очень опасна для жизни и здоровья многих людей, в частности их адептов. А также я подозреваю, что за фасадом секты стоит банальная преступная группировка, которая занимается аферами с квартирами и еще множеством всяких грязных дел по всей территории бывшего Союза. Подозревая, что деятельность тех, кто стоит за Виссарионом, далеко выходит за пределы религиозной идеологии. Сказав эту фразу, я обратил внимание на то, что Михаил застыл в своем кресле. Он сидел неподвижно и продолжал молча в упор смотреть на меня. Взгляд его невозможно было понять. То ли это было удивление, то ли опасение, то ли еще что-то. Мне стало не по себе. «Михаил, я что-то не то сказал, что с вами?» «Да нет, все то», — ответил он в какой-то прострации. «Вас что-то поразило в цели моего журналистского расследования?» «Александр, именно в Абакане, там, недалеко от Минусинска, находится гора Сухая, где и располагается сама секта». «Тут уже пришло время удивляться мне». Я, как журналист, не верил в свою удачу, что моим попутчиком оказался один из адептов этой секты. «Так вы, Михаил, состоите в этой секте?» «Упаси Господь!» «Саша, эта секта и сам Вессарион мои самые заклятые враги. Видимо, это судьба. Понимаете, эта секта преследует меня постоянно и ломает мне жизнь. Вот даже вы, Саша, оказались моим соседом в самолете» и тоже имеете отношение к этому делу. Я не верил своим ушам. Такая удача для молодого журналиста на вес золота. Ведь это же была ниточка, зацепка. Вот с чего я начну свое расследование. Моим соседом был человек, который, по всей видимости, очень много знал об этой секте и всей организации. Михаил, а зачем вам в Минусинск, в эту секту, что вы там забыли. В секту мне, конечно, не нужно, просто завтра будет один траурный юбилей, связанный с этой сектой, к сожалению. И мне нужно в сам Минусинск, а точнее на Минусинское кладбище, на могилу, на могилу к ангелу. Я изумленно смотрел на него и не верил своим ушам. Недолго думая, я сразу же, почувствовал жареное, решил перейти к делу. «Михаил, у нас с вами, я вижу, есть общий интерес. Я веду журналистское расследование по делу секты Виссариона, а вы, наверное, очень много про них знаете. И, как я вижу, они серьезно перешли вам дорогу. Не согласитесь ли вы рассказать мне все, что вы знаете? Вы же, наверное, заинтересованы в разоблачении Виссариона. А это как раз моя работа». «Хорошо, Александр» но я не скажу вам ни слова, пока вы не подтвердите, что вы журналист, и что вы действительно ведете журналистское расследование по этому делу. Мне нужно от вас название вашей газеты, удостоверяющие документы и фамилия вашего редактора. Поймите, Саша, эта секта крайне опасна. За годы расследований и проверок по этой секте погибло много людей. Да и мне не хочется просто так портить свою карьеру. Вы разве не узнаете меня? Я известный шансонный исполнитель Михаил Потапов. Тут я точно вспомнил его. Действительно, это был он, известный и популярный в стране шансонный исполнитель. А я-то все думал, кого он мне напоминает. В такую удачу сложно поверить не то, что мне, а даже всей нашей редакции газеты «Вместе взятой».